Раздел десятый Вот я и вернулся, сказал я Антонине. Она встретила меня на пороге, припала к пахнущей справным шинели и провела пальцами по щеке, словно стирая дорожную грязь, и усталость. И в самом деле, когда она коснулась лица, усталость, боли все невзгоды как будто улетучились за порог. Я переживал незнакомую мне раньше радость возвращения домой. До сих пор все мои дома были временными, вокзальными. На лавке у окна лежал темной грудой полушубок. Здесь она ждала. Было темно, пусто и неуютно в хате. Было страшно. И с пробитой, расщепленной пулями двери тянуло холодом. Плошка догорела. Но она сидела и ждала. Пальцы Антонины, прохладные, чуть пахнущие полынью, коснулись уголков рта, разгладили их. Она словно чувствовала, что поездка была неудачной. Она утешала. Я прижал ко рту ее ладони, я целовал их. Никогда не подозревал себе столько нежности и любви. Никогда не думал, что буду когда-либо целовать руки женщины. Это казалось мне таким неестественным, книжным, придуманным. Потом я налил в кагонец ружейного масла. Алии у нас не было. Зажег отвердевший от нагара фитиль и вышел умываться. Буркан стучал хвостом а мои сапоги. Котелок с кулешом, стоявший у порога, свидетельствовал, что пес устроился прочно. — Ну что ж, отложим все заботы до завтра, — решил я. Завтра мы двинем за Гнатом, и, может быть, нам удастся. Хотя, конечно, они задолго до того, как Гнат подойдет к Уру, проверяют, не ведет ли он кого-нибудь за собой. И засада у них, конечно же, предусмотрена, и мы можем попасть в ловушку. Всю ночь за окнами шелестел дождь, мы лежали на жестком деревянном топчине, накрытом матрасом, в котором потрескивало и шуршала сено. Мы лежали прижавшись, то засыпая, то просыпаясь от той радости, которую нам давала близость друг другу. Мы как бы летели сквозь ночь. Было ощущение затяжного прыжка, когда падаешь сквозь облака, и тугой воздух проносится мимо, и земля вращается внизу, То встает косо, то укладывается ровным, зеленым, обманчиво мягким ковром, до возносится над головой. Мы были тихи, как дети, прислушиваясь к дыханию друг друга и не поднимая головы. Губы время от времени спрашивали «Ты здесь?». Я не хотел трогать ее. После всего, что она пережила сегодня, это мне казалось было бы просто требовательным и грубым инстинктом, приступом себялюбия. Чувства, которые я испытывал к ней, были сильнее и сложнее. Нежность, страсть, участие. Никто не знал, может, это была последняя наша ночь, никто не знал, до каких пределов уплотнило наш век военное время. И мне было чуть грустно от этой застенчивой и целомудренной близости. Вкус... Горькой крушинной коры примешался к этой ночи. Я засыпал и просыпался, казалось, лишь для того, чтобы испытать счастье нового открытия. Было совершенно удивительным посмотреть на нее, не открывая глаз и не произнося ни звука, не шевеля даже губами позвать Антоша и почувствовать, как она откликается всем телом, почувствовать движение ресниц, Шелест их, когда они задевали о мою щеку или руку, и услышать немой беззвучный отклик «Что? Что?» И снова сказать «Антоша! Антоша!» И провалиться в короткий и чуткий сон. Мы летели сквозь ночь, и обрывки каких-то неясных сновидений проносились мимо, как клочья облаков. На рассвете залаял и запрыгал от возбуждения буркан. Я тотчас бросился к пулемету. Это пробуждение вдруг слилось со вчерашним, и мне показалось, что сейчас я услышу поскрипывание проволочки, которая нащупывает зубцы щеколды. Но, приблизившись к окну, я увидел торчавшее над плетнем у ворот оглобли и узнал белую холку старой лысухи. Сагайдачный коротко и осторожно постучал к по столбу ворот. — Ну вот, наши первые гости, — сказал я Антонине. — Будем встречать. Она исчезла в сенях, звякнула умывальником, переоделась за занавеской, сделала несколько гибких и таинственных движений, закалывая волосы, И через несколько минут вышла к Сагайдачному на редкость свежей, словно не было летящей от сна к бодрствованию ночи, не было вчерашних страшных часов на Гавриловом холме, старушечьих причитаний и пулеметного треска. Она вышла с достоинством хозяйки дома, которая даже в скорбный час должна принять гостя как положено, «Чего бы это ей не стоило?» Я смотрел на нее с удивлением. «Сколько у нее выдержки! Где она научилась всему?» «Искренне сочувствую вашему горю, Антонина», — сказал старик. Она сжала губы. Сагайдачный, склонив свой голый тыквообразный череп, поцеловал ей руку, Антонина не испугалась, не сделала ни одного жеманно-стыдливого движения, а по-царски разрешила Сагайдачному коснуться сухими губами тыльной стороны ладони, и затем рука легко выскользнула из его пальцев. Как будто ей была знакома эта церемония. Сагайдачный с победно торжествующим видом взглянул на меня голубенькими утренними глазками. Какова? Я и сам еще не знал. Какова? — Я приехал сказать, что принимаю предложение, — сказал Сагайдачный торжественно. — У меня только одна просьба. Накормите меня завтраком. Антонина чуть заметно кивнула мне и вышла к сараю, к тощим своим курам. На ней было то самое домотканое, крашенное чернокленом платье. Сагайдачный проводил ее взглядом. Только сейчас, при свете разгоревшейся плошки, я увидел, что под глазом у него появилась тонкая синяя полоса. «Ты не представляешь, какая это радость — смотреть на красивую, юную женщину!» — сказал мировой посредник. «Даже горе бессильно перед ней!» «Представляю!» — ответил я, растапливая печку. — Нет, милый мой, доживи сначала до семидесяти лет. Пусть твое зрение очистится от страсти и приобретет истинную зоркость. Тут нужны глаза старика. — Кстати, а что это у вас под глазом? — спросил я. — Он погрозил мне тонким пальцем. У Сагайдачного было странное настроение, смесь скорби и удальства. Мне даже показалось, что от него слегка пахнет самогонкой. В такой ранний час... «Заметил все-таки», — сказал он. «Под глазом у меня небольшой синяк. После тебя ко мне приезжал горелый». Я так и замер у печи. Как же это я не догадался? Ну да, узнав, что Сагайдачный не хочет ехать пересчитывать деньги, они должны были сами подтолкнуть его на это. — Ты растапливай, — сказал Сагайдачный. — Не беспокойся. Я сказал именно то, что нужно. Вы просили меня приехать в глухары подписать акт о найденных миллионах, а я отказался. В сущности, я ведь не солгал, не обманул его, правда? Я даже поперхнулся. Неужели старика всерьез беспокоил этот вопрос, как бы не солгать? Кому? Горелый сказал, что я должен поехать. Я пояснил, что не принимаю участия в официальных мероприятиях. Я нейтрален, как в Швейцарии. Он приказал поехать и доложить ему обо всем. Я отказался, и он э, применил легкие меры физического воздействия. Не хотел причинить мне большой боли, даже... «Предупредил? Снимите пенсне!» «Ну, конечно, — подумал я. — Пенсне надо было беречь, ведь Сагайдачный должен еще пересчитать деньги».